Детство в семье без семьи. Татьяне Тес благодарные читатели чего только не присылали. Помимо подарков, часто нелепых и писем мешками были перлы собственного сочинения. Грешно смеяться, но один запомнился. Я родился в Москве, родила меня мать. Невольно родилось продолжение. Тетке некогда было в ту пору рожать. Так вот, меня тоже родила мать. О занятости своих теток ничего сказать не могу, не знаю. Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город. К тому же быть землячкой Чехова почетно. Моей заслуги в том нет и вины тоже. Родители постарались. В попытке написать биографию я дальше фразы «Мой отец был небогатым нефтепромышленником» далеко не ушла. Это правда. У Гирши Хаимовича Фельдмана имелись некие активы в недвижимости и нефтедобычи. Фабрика сухих красок, небольшой пароход «Святой Николай», большой дом и даже собственный дворик, что восхищало меня куда больше парохода прооход что вот дворик это да Кстати святой николай даже имел некоторые отношения к большой, даже великой литературе. На нем путешествовал по черному морю лев Николаевич толстой. На меня это не производило ни малейшего впечатления, куда колоритней какого то толстого казался дворник с его медалью за мужество. Мечтала иметь такую же, совершив какой-нибудь героический поступок. Поступки не подворачивались, никто на моих глазах не тонул, не выпрыгивал из горящих домов, лошади не несли, опрокидывая повозки. В Таганроге не случалось ничего, за что пятилетняя девочка могла бы обрести заслуженную награду. Ах, как хотелось! Дворник был неистощимым кладезем запретных выражений и предметом для подражания, что не могло нравиться моим родителям. Моя жизнь в искусстве началась года в четыре. Раньше просто не помню. Дворник так колоритно ругался, а еще мне очень нравилось, как кричал продавец мороженого и нищенка, просившая милостыню. Я пыталась подражать цикала сквозь зубы, материлась, зазывала «сахара на мороженое» и просила копеечку Христа ради. Сначала родители смеялись, потому что шамкающая старуха в изображении четырехлетнего ребенка явно была уморительной, потом смех поутих. И все же первые годы мне не мешали, но только первые. Среди игрушек, что часто бывало в те времена, оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, простые куклы стали моей отрадой и моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, а потом выходить из-за ширмы и степенно кланяться. Очень трудно не стать такой, какой тебя хотят видеть, а если это видение еще и не совпадает с твоим внутренним миром. Борьба становится смертельной. Семья обеспечена и, как полагалось в старости синагоги, весьма строгая. Отец казался деспотом. За любую провинность следовало наказание, иногда даже порка. За ленность или нежелание подчиниться правилам особенно. Может, отсюда у меня это самое нежелание подчиняться правилам. Отца боялась, а потому не любила. Мать, очень впечатлительную, даже несколько экзальтированную, обожала, к сожалению, безответно. Нас в семье четверо детей. Белла, Яков, я и Лазарь. Мне было лет пять, когда Лазарь умер. Это страшное горе я помню, хотя тогда едва ли сознавала, что произошло в действительности. Белла, хорошенькая и общительная, была умницей и папиной надеждой. Яков — наследником и тоже надеждой. Я не была никем. Некрасивая, заикающаяся, вечно погруженная в фантазии или кого-то передразнивающая, но, главное, неспособная к обучению. О, Этот штамп на мне поставили в первый же год в гимназии. Я фантазировала, фантазии принимали за вранье, Не была способна подолгу слушать нудные речи учительниц. Считалось, что это лень. Дети смеялись над заиканием. В ответ я замыкалась. Говорили, что бездарь не способная что-то запомнить. Только и умела кривляться. Все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка. Кто же будет любить такую дочь? Меня не любили. У меня была семья — Но ее не было. В жизни великих бывало, когда материнскую и отцовскую ласку и внимание заменяло внимание нянек или гувернанток, иногда это даже приводило к изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, а Арина Родионовна рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны. Бон своих просто ненавидела, причем взаимно. Мечтала, чтобы, катаясь на коньках, Бонна-немка упала и расшиблась насмерть, но она каждый раз возвращалась даже без синяков. Когда озвучивала Бок через много десятилетий, вспоминала не столько саму немку, сколько свою ненависть к ней. Когда ребенку не к кому прислониться, даже в семье нет плеча, в которое можно уткнуться, Оно вырастет либо преступником, либо исключительно замкнутой и одинокой личностью. Замкнутой я быть не могла. Актерство не предусматривает ни стеснительности, ни робости. А оно родилось вместе со мной. Оставалось одиночество. Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо. Оно может вытекать из этой самой жизни, быть следствием его собственных ошибок и эгоизма. Одиночество ребенка в тысячу раз страшнее одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, иначе они никогда не будут счастливы в жизни. Я не обвиняю родителей ни в чем. Жили, как могли, и считали правильным, но именно детское одиночество в семье предопределило отсутствие семьи у меня потом. Вокруг меня много людей, но после смерти Павла Леонтьевны Вульф, которая заменила мне мать во взрослой уже жизни, я осталась одна, совсем одна. А сейчас, когда пережила уже почти всех, кому интересна моя жизнь, моя внутренняя жизнь, Рядом только Нина Сухоцкая, особенно одинока. Одна в толпе. Это еще тяжелее, чем смотрителем на маяке на далеком острове. Я чувствовала, даже понимала, что меня не любят. Удивительно, но воспринимала это как данность, не пыталась стать такой, какой требовалась, заискивать или добиваться любви. Просто знала, что не любят. Что лучше — Быть странной, потому что не как все, или одинаковый со всеми. Имя Фаина, по-еврейски Фейга, значит «птица». Мне дал отец. Надеялся, что я полечу. Полетела, да только не туда, куда он желал. Отец считал мою страсть к актерству и выступлением блажью, если не дурью, и очень расстраивался из-за откровенных неуспехов в гимназии. Это очень и очень трудно ежедневно видеть, что ты не соответствуешь ожиданиям, особенно когда старшая сестра им соответствует в полной мере. Белла умница и красавица, Фаина некрасивая бездарь. Желание кривляться способностями не считалось, скорее наоборот, почти позором. «Пожалейте человека, заберите из гимназии». Гимназия была не просто повинностью, а самым ненавистным местом на земле. Училась плохо, потому что вычислять выгоду купцов, которые покупали товар по одной цене, а продавали по другой, казалось почти преступлением. Выгода меня не интересовала никогда, а в детстве особенно. Читать, читать и читать, запоем, все, что подворачивалось под руку рыдать, если героев обижали, а потом получать выволочки или вообще розги за эти слезы. Я рано осознала, что впечатлительность наказуема, как и внешние проявления душевных переживаний — замкнуться в себе. Но я предпочитала лучше терпеть порку или долгое стояние в углу, но снова и снова рыдать над судьбами героев. К сожалению, книги дочитывались не всегда. Вовсе не по моей вине. Просто частью наказания за дурь было лишение той самой книги, что вызывала слезы. Позже я все это перечитала и снова поплакала. Сейчас подумалось, что это даже помогло мне полюбить хорошую литературу. Человеку всегда хочется того, что нельзя — и ценит он больше запретные, особенно в детстве. Удивительно, что моя впечатлительность и способность рыдать от одного слова не добавляли материнской любви, а ведь Милка Рафаиловна особо весьма экзальтированная, способная безутешно рыдать от известия смерти Чехова. Сама такая, а во мне этого не терпела, вернее, старалась не замечать меня. Для отца я была просто бездарной лентяйкой. Из гимназии меня после моих рыданий забрали, зато пригласили домашних гувернанток для обучения. Что изменилось? Только дети перестали дразнить из-за заикания, поступки алчных купцов понятней не стали, арифметика категорически не давалась, как и география. Представить себе, как далеко находится Париж или Швейцария, куда мы каждый год отправлялись летом, как выглядит на карте итальянский сапожок, где так красиво, я была не в состоянии. Почему нужно запоминать, как это выглядит на карте? Я лучше покажу, как работает веслом гондольер или корчит рожица мальчишка в Париже. Заикание тоже никуда не делось. Оно осталось со мной до конца жизни, хотя я научилась делать этот дефект незаметным. Заикания бывают разными, человек не может взять первую согласную, особенно твердую. Тогда общение превращается в сущее мучение и для того, кто говорит, и для того, кто слушает. П-п-п-п и гадай, что хочет сказать, то ли привет, то ли пошел. У меня иное. Я всегда тормозила на гласных. Скажу не пы-пы-пы, а пожалуйста. Это легче переносить и скрыть тоже. Заикание похоже на вздох или зевок не к месту, хотя тоже мешает. У сестры были гимназические приятели, один из которых на мой тогдашний взгляд гениально читал стихи. Гениально для меня тогда означало что от избытка чувств он завывал, размахивал руками и даже криком рвал на себе волосы. Вот это искусство! Вот это страсти! Шекспиру не снилось такое исполнение, хотя юнец читал вовсе не Тела или Гамлета, а белое покрывало Морица Гартмана. Произведение хорошее, но к чему в нем было рвать волосы — Топать ногами или биться головой, а подоконник, кресло, и не знаю. Но это впечатляло, тем более такую экзальтированную дурочку, как я. Оставалось только вздыхать, потому что за собственные завывания я получала вместо аплодисментов выволочки. Провинциальные города России начала XX века — это особый культурный мир. Он еще весь насквозь пропитан веком XIX. Многие города России имели великолепные театральные труппы, достойные лучших подмостков мира. У Тихого, как его называл Чехов Пустого Таганрога, был свой театрик, на спектаклях которого я проливала слезы. А еще была любовь к музыке. В каждом приличном доме пианино, пусть расстроенное, на котором дети бренчали обязательный бравурный репертуар но были весьма серьезно музицирующие. По выходным вчерашние серьезные деловые люди могли собираться, чтобы поиграть дуэтом или квартетом. Помню великолепный концерт Скрябина. Именно он окунул мою душу в музыку. Настоящую музыку, где не нужно завывать или заламывать руки, чтобы выразить свои чувства. А вот опера меня пугала. «Ну, как можно вонзать кому-то в грудь кинжал и петь при этом?» «Это неправильно. Это фальшиво. Я не раз говорила, что мое детство закончилось в тот день, когда я увидела маму, рыдающую над сообщением о смерти Чехова. И под впечатлением этих слез прочитал наугад его скучную историю. Было мне лет девять». Откровенное горе мамы меня потрясло. Я поняла, что в жизни можно убиваться не только из-за смерти близкого человека, вернее, что совершенно незнакомый человек может быть духовно близким и дорогим настолько, что его смерть становится горем. Детство закончилось. А было ли это детство? Но если детство хоть какое-то куцее, одинокое, но было — то юности не оказалось вовсе. В двенадцать увидела Ромео и Джульетту в цвете. Потом поняла, что то ли пленка была вручную раскрашена, то ли в аппарат вставлен фильтр. Какая разница? Красивый молодой человек объяснялся в любви красивой девушки, стоя под балконом. И все это без визга и вырванных волос. Оказалось, что чувство можно выражать красиво, и не только за роялем, а вслух, произнося поэтические строки. И как выражать? Результатом потрясения была разбитая копилка и розданные соседским детям долгие накопления. Мне ничего не жалко, пусть берут все. Какая между этим связь, я не знала сама. Наверное, душа так протестовала против наживы купцов в задачках по арифметике. Ненавистная арифметика была позорно попрана и поставлена на место, потому что оказалось, что святое искусство выше и дороже любой наживы. Арифметика, конечно, выжила, ей наплевать на неумение Фаины Фельдман пользоваться четырьмя правилами, и купцы тоже без моих подсчетов прибыли обошлись. Но для меня отныне стало ясно — свято только искусство, а умение играть на сцене — самое лучшее из искусств. Кем я после этого могла стать? Только актрисой. Этого не понял дома никто. Не знаю, почему мне все же дали деньги на поездку в Москву. Скорее, чтобы спровадить подальше непутевую дочь». Терпеть этот позор в Таганроге у Гирши Хаимовича не было больше сил. Мне восемнадцать, гимназия так и не окончена, профессии никакой, только страстное желание стать актрисой, лучшей, выдающейся, хорошо бы великой. Рыжеволосая дылда, загребающая ногами... Сутулая, заикающаяся и падающая в обморок, не весть чего, должна была стать подарком для лучших театров Москвы. Подарка не получилось. Мое заикание, способность падать в обмороки, излишняя экзальтированность, отсутствие внешних данных и образования, при том, что в Москве из своих безработных актеров пруд пруди, закрыли мне двери всех театров. В лучшем случае на токонрогскую нахалку смотрели, как на предмет мебели. В худшем откровенно заявляли о моей профессиональной непригодности, даже не выслушав и коротенького монолога. Сейчас я думаю, что если бы выслушали, было бы еще хуже, потому что при всем понимании, что такое хорошая литература и хорошая игра, я читала бы с интонациями знакомого гимназиста, то есть подвывала и рвала на себе волосы. Волосы остались целы, всем хватило и внешнего вида. Москва — город дорогой, деньги быстро таяли, а заработков в театре не было никаких. Кроме того, я старалась пересмотреть все спектакли, особенно с участием Качалова, которого просто обожала так же экзальтированно, как делала все остальное. Тогдашний приезд в Москву, казалось, счастья не принес. Но и возвращаться домой было не на что. Узнав о моих проблемах, отец велел матери выслать деньги на обратную дорогу. Тогда произошел красивый случай, который так любит пересказывать обо мне. Для всех нормальных людей это было бы признаком неспособности к нормальной жизни. Получив деньги, я почему-то не спрятала их в сумочку, а так и вышла из здания, держа в руках. Сильный порыв ветра. Я невольно хватаюсь за шляпку, которая грозит улететь, и выпускаю купюры из рук. А они летят, летят. Домой я все же вернулась. Жить в Москве было не на что. Но не сдалась, и к ужасу отца принялась готовиться к новой атаке на театральную Москву. Вернее, о Москве речь не шла, зато в Таганроге я уже стала заметна. Чтобы успокоить отца, сдала экзамены за гимназию. Чистые слово, это оказалось не так трудно, и отправилась снова учиться в частную театральную школу «Ягелла». Отец терпел, видно, надеялся, что я перебешусь и останусь просто театральной любительницей. Понятно, что замужество поставит крест на всех этих бреднях. А пока Хаимович был согласен терпеть дурацкие увлечения младшей дочери, но только до тех пор, пока они не выставляли его на всеобщее посмешище. Он был согласен содержать меня до замужества, однако кандидата в мужья намеревался определить сам. К этому времени у меня осталось одно из определяющих жизненных путь знакомств. В Евпатории я встретила Алису Коунен, одну из самых выдающихся актрис Москвы, супругу и соратницу Таирова. Красавица и умница, безумно талантливая Алиса отнеслась ко мне хорошо. Ниночка Сухоцкая — Единственная, кто сейчас остался со мной рядом, — ее племянница, тогда бывшая совсем маленькой девочкой. Театр и только театр. Отец даже не ужаснулся. Он окончательно разозлился. Этот разговор между нами был последним. Он кричал, чтобы я посмотрела на себя в зеркало. «Актриса должна быть, по крайней мере, красивой!» чтобы его дочь кривлялась на сцене за деньги никогда. Смысл гневной речи сводился к тому, что либо я, его дочь, и спектакли возможны только любительские в дружеском кругу, либо я выбрала второе. В Москву уезжала со слезами с небольшой суммой денег и обещанием матери в случае крайней нужды помочь. Больше отца не видела. Младшая дочь Фельдмана удалась упорством в него. Мы перестали друг для друга существовать. С матерью и семьей брата встретились в Румынии через четыре десятка лет, в 1956-м. Сестра Изабелла, после смерти мужа, одиноко жившая в Париже, приехать не смогла. Когда в воздухе серьезно запахло революцией, Отец понял, что это ничего хорошего ему не обещает, ликвидировал все, что мог, и воспользовался наличием собственного парохода. В революционной России осталась только непутевая, младшая дочь Фаина, сделавшая свой выбор раз и навсегда. Я осталась в России одна. Собственно, в семье я всегда одна и была. Почему я так подробно? Хочется обратить внимание родителей. Не мешайте детям выбирать. Ваш выбор может сломать им жизнь. Не у всякого достанет упорство пойти наперекор всему, чтобы заниматься тем, что ему по душе. Помогите своему ребенку. Пусть попробует то, что ему хочется, даже если он мечтает стать ассенизатором. Вдруг он действительно станет лучшим ассенизатором в округе или даже в мире? Тогда он будет играть на скрипке не по принуждению, а по собственной воле и к вашему удовольствию, на радость, а не на муку соседей. Дворник, играющий Паганини в свободное время, куда лучше скрипача, берущего в руки смычок, с отвращением просто потому, что его заставляют это делать. Сестра Белла, позже переехавшая жить ко мне в Москву, однажды спросила, «Сделал ли меня счастливее мой выбор? Если у меня нет семьи, я все равно одинока». «Да, сделал. Одинокой в семье Фельманов я была все равно, а, следовательно, и в той, которую для меня выбрали бы, тоже. Но я занимаюсь любимым делом, пусть не всегда удачно». Пусть большая часть силы таланта осталась неизрасходованной. Пусть не сыграла и сотой доли ролей, которые могла бы сыграть. Но я старалась. Это моя жизнь. Другой не представляю и не желаю. Только в конце длинной жизни наконец понимаешь, как она в сущности коротка. Часто слышу о том, что у меня отвратительный характер. Наверное. Беда в том, что характер не шуба, его не сдашь в скупку, чтобы приобрести новый. К тому же вдруг опять подсунут какую-нибудь гадость. Говорят, характер можно воспитать самой. «Ну, хорошо, воспитаю я его, выращу на всяческих общечеловеческих идеалах, а старый-то куда девать? Выбросить жалко, все же свой». А если два характера внутри меня не уживутся и сцепятся меж собой? Ужас! Когда кто-то намекает на мой тяжелый нрав, я только пожимаю плечами. Терпите, я же его терплю, при том, что вы с ним сталкиваетесь изредка, а я круглые сутки. На днях в ответ на очередной вздох о моем характере объявила, что мне нужно дать мать героиню. За что? Я этот характер терплю много десятков лет. Не всякая бать вытерпит столько своего самого несносного ребенка. Вообще, мне редко рискуют говорить о тяжести нрава, именно его и боясь. Есть один способ добиться, чтобы о тебе хоть один день говорили хорошо — умереть. На поминках плохо не говорят ни о ком. Нет. Лучше пусть ругает, я потерплю, мне нельзя умирать, я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что буду делать после смерти.